Глава седьмая. Над толпой у двора старосты стоял говор. Но как только Нехлюдов подошел, говор утих, и крестьяне, так же, как и в Кузьминском, все друг за другом поснимали шапки. Крестьяне этой местности были гораздо серее крестьян Кузьминского. Как девки и бабы носили пушки в ушах, так и мужики были почти все в лаптях, самодельных рубахах и кафтанах. Некоторые были босие в одних рубахах, как пришли с работы. Нихлюдов сделал усилие над собой и начал свою речь тем, что объявил мужикам о своем намерении отдать им землю совсем. Мужики молчали, и в выражении их лиц не произошло никакого изменения. «Потому что я считаю», — краснее говорил Нихлюдов, «что каждый имеет право пользоваться землею, Известное дело, это так точно как есть, послышались голоса мужиков. Нехлюдов продолжал говорить о том, как доход земли должен быть разделен между всеми, и потому он предлагает им взять землю и платить за нее цену, какую они назначат в общественный капитал, которым они же будут пользоваться. Продолжали слышаться слова одобрения и согласия, но серьезные лица крестьян становились все серьезнее и серьезнее, и глаза, смотревшие прежде на барина, опускались вниз, как бы не желая стыдить его в том, что хитрость его... Понята всеми, и он никого не обманет. Нихлюдов говорил довольно ясно, и мужики были люди понятливые, но его не понимали и не могли понять по той самой причине, по которой приказчик долго не понимал. Они были несомненно убеждены в том, что всякому человеку свойственно соблюдать свою выгоду. Про помещиков же они давно уже по опыту нескольких поколений знали, что помещик всегда соблюдает свою выгоду в ущерб крестьянам. И потому если помещик призывает их и предлагает что-то новое, очевидно, для того, чтобы как-нибудь еще хитрее обмануть их. — Ну что же, поскольку вы думаете обложить землю, — спросил людов что же нам обкладывать? Мы этого не можем. — Земля ваша и власть ваша, — отвечали из толпы. — Да нет. «Вы сами будете пользоваться этими деньгами на общественные нужды!» «Мы этого не можем. Общество само собой. И это опять само собой. Вы поймите, желая разъяснить дело, улыбаясь, сказал пришедший за них Людовым приказчик, что князь отдает вам землю за деньги». А деньги эти самые опять в ваш же капитал. На общество отдаются. «Мы очень хорошо понимаем», — сказал беззубый сердитый старик, не поднимая глаз. «Вроде как у банки. Только мы платить должны у срок. Мы этого не желаем, потому и так там тяжело». А то, значит, вовсе разорится. «Ни к чему это!» «Мы лучше по-прежнему!» — заговорили недовольные и даже грубые голоса. Особенно горячо стали отказываться, когда людов упомянул о том, что составит условия, в котором подпишется он, и они должны будут подписаться. Что ж подписываться? Мы так. «Как работали, так и будем работать. А это к чему же? Мы, люди темные, не по потому дел непривычная Как было, так и пускай будет. Семена бы только отменить!» — послышались голоса. Отменить семена — Значило то, что при теперешнем порядке семена на испольный посев полагались крестьянские, а они просили, чтоб семена были господские».